Кутузовский проспект, квартира Брежнева. Брежнев позвонил Громыка по аппарату прямой связи. Я хотел бы вас с женой пригласить на обед. Спасибо, будем рады. Брежнев поделился своей радостью. Вернулся вчера с охоты, удачно сходил. Завтра Виктория Петровна вас угостит. Она мастерица готовить. Наставительно заметил. А мясо диких животных надо, есть. В них много микроэлементов. Я еще, когда на Урале работал, привык к дичи. Андрей Андреевич и Лидия Дмитриевна появились в квартире Брежневых с большой коробкой. «Это ваши внучки», — объяснила Лидия Дмитриевна. «Кукла? Зовут Соня, из ГДР, из Восточной Германии. Она говорит и поет». Андрей Андреевич вытащил из картонной коробки большую куклу. Виктория Петровна осталась довольна. «Красота какая! Чего теперь только не придумают!» А мои Галка Юрка, когда росли, ничего же не было. Громыко вытащила с коробки инструкцию. Обращение к счастливой обладательнице подарка. «Инструкция на немецком», — огорчилась Виктория Петровна. Громыка показал тексты на русском. «Мидовские ребята все перевели. Я лучшему переводчику поручил». Брежнев взял инструкцию в руки. «Дорогая мама куклы, ты получила сегодня куклу?» Который может говорить и петь. Для того, чтобы твоя новая подруга по играм тебе долго служила, ты должна относиться к ней внимательно и точно следовать инструкции». Леонид Ильич рассмеялся. «Сразу видно немцев. Вот педанты-аккуратисты. Детская же игрушка, а текст — язык сломаешь». Прочитал. «Следи за тем, чтобы контакты между батареей и цепью говорящего устройства» а также между корпусом и крышкой были прочными. Если говорящее устройство не функционирует, надо сменить батарею, затем перемещать подвижную клавишу на крышке вправо и влево и заново включить. Виктория Петровна отобрала у него инструкцию. Мужчинам все сложно, когда что-то надо сделать в доме или с детьми поиграть в виде гостей в дом. Брежнев показал громайка кабинет. На столе не единой бумажки. В шкафах за стеклом ровные ряды новеньких корешков. Видно, что книги достают только для того, чтобы протереть пыль. «А ты знаешь, что я тоже мог стать дипломатом», — сказал улыбаясь Брежнев. «Ты никогда не говорил», — удивился Громыко. «Перед войной», — стал рассказывать Брежнев. «В Москве открылся институт по подготовке дипломатических и консульских работников». «Точно», — подтвердил Громыко. Теперь это высшая дипломатическая школа. Вот я собрался из Днепропетровска ехать учиться на дипломата. А что, думаю, не попробовать себя на дипломатическом поприще? Буду отстаивать интересы нашей родины за рубежом? И что же?» — заинтересовался Громыко. Собрал документы, характеристики, рекомендации. Товарищи, хорошие слова обо мне написали. Послал в Москву, но не приняли. А то стал бы послом, или вот замом сейчас у тебя работал. Громыка ответил вполне искренне. «Оно к лучшему, Леонид. Послов у нас достаточно. Стран не хватает, чтобы всех устроить. В очереди за назначением стоят. А нашу Родину в это сложное время возглавлять один ты можешь». Виктория Петровна, проходя мимо, обещала. «Обед почти готов?» Она рассказывала Лидии Дмитриевне, поваров, которые Леониду Ильичу полагаются. Я учу готовить так, как ему нравится, хотя вкусы у него самые простые. «С Андреем то же самое», — поведала Лидия Дмитриевна. К «Еде равнодушен. Готовишь, стараешься». А он быстро проглотил и убежал. Виктория Петровна вздохнула. «Так, Андрей Андреевич, стройный на зависть. А Леонид Ильич располнил, теперь затеял борьбу с весом. Чревоугодником он никогда не был. Ест быстро и мало» а теперь и вовсе сел на диету и постоянно взвешивается. Требует от меня только творог и овощи. Но он же мужчина, должен полноценно питаться». «Андрей тоже мало ест», — сказала Лидия Дмитриевна. «Вот смотри, какой рецепт могу посоветовать», — сказала Виктория Петровна. «Вкусно, полезно и не растолстеешь». «Подожди, запишу», — сказала Лидия Дмитриевна. Она взяла карандаш и бумагу. Виктория Петровна стала перечислять... 250 граммов очищенной свеклы, 100 граммов яблок, 300 граммов чернослива. Свеклу порезать на кусочки и тушить почти до готовности. Потом положить тертое яблоко и чернослив, и все это потушить. Масло сливочное в последнюю очередь. Соль и лимонный сок по вкусу. Раздался резкий звук правительственного телефона. Брежнев снял трубку, выслушал телефонистку спецкоммутатора, — Сказал, соединяйте. Прикрыв трубку рукой, в полголоса объяснил Громыко. — Косыгин. — Выйти? — предложил министр иностранных дел. Брежнев махнул рукой. — Дескать, оставайся. У аппарата мощная мембрана, поэтому Громыко отлично слышал, что говорил глава правительства. — Я передал по поручению Политбюро приглашение американскому президенту приехать в Москву. Но посмотри, как он обнаглел... «Бомбит и бомбит Вьетнам. Слушай, Леонид, а может быть, нам его визит отложить?» «Как же так можно?» — удивился Брежнев. «Мы же его только что пригласили. Надо проявить принципиальность. Это прозвучит. Бомба будет что надо». «Бомба-то бомба. Да кого она больше заденет?» «Ты, Леонид, все-таки подумай». «Я подумаю. Обсудим на политбюро». Брежнев повесил трубку и посмотрел на Громыка. Косыгин предлагает отменить визит американского президента в Москву. Бомба, говорит, будет. Да он что? Громыко столбенел. Даже не сразу нашелся, что ответить. Приглашение Косыгин сделал американскому президенту, между прочим, от твоего имени. Если сейчас отказаться, получится, что, Косыгин, ты готов к диалогу в самой трудной ситуации, а ты отказываешься от разговора. Это опасно для твоей репутации. Громако подступил к разговору, ради которого он пришел. Поскольку Хрущев был главой правительства, а это кресло занял Косыгин, в мире решили, что следует иметь дело именно с Косыгиным. Он, дескать, в Москве старший. К нему на прием просятся послы, ему адресуют свои послания руководители других государств. Словом, его воспринимают как наследника Хрущева на посту руководителя внешней политики. Громыко старался говорить максимально убедительно. А ведь ты являешься руководителем внешней политики. — У нас есть политбюро, — напомнил Брежнев. — Но главное решение принимаешь ты, и все важные переговоры должен вести не глава правительства, а глава партии. — Ну, я первое время несколько опасался международных дел, — признался Брежнев. Чувствовал себя не слишком уверенно. «Ты уже давно освоился», — напомнил Громыко. «Косыгин не захочет отдавать иностранные дела. Он всегда возмущается, если внешнеполитические вопросы обсуждают без него. Да и протокол». «Что касается протокола, то об этом можно договориться», — уверенно сказал Громыко. «Я дал указание нашим послам, объяснять в странах пребывания, что все послания в Москву «Надо адресовать не Косыгину, а Брежневу». В комнату заглянула Лидия Дмитриевна. Хозяйка зовет. «Обед готов? Повезло вам, Леонид Ильич. Виктория Петровна — невероятная хозяйка. Пока на стол накрывали, я все перепробовала. Очень вкусно».